Кому венец, богинель красоты или в зеркале ее изображению Поэт смущен, когда дивишься ты богатому его воображенью. Не я, мой друг, а Божий мир богат. В пылинке он лелеет жизнь и множит, И что один твой выражает взгляд, Того поэт пересказать не может.